6. Процедуры, ритуалы и времяпрепровождение Трансакции обычно следует сериями, последние носят не случайный характер, они запрограммированы. В качестве источников программирования выступают родитель, взрослый или ребенок, или более общо, социум, мир объективных фактов или наши индивидуальные черты, идиосинкразии. В большинстве случаев ребенок находится под прикрытием взрослого или родителя, пока те не закончат зондирование социальной ситуации. Поэтому программирование ребенка обычно задействуется тогда, когда проверка партнера по общению завершена. Простейшими формами социальной активности являются процедуры и ритуалы. Некоторые из них носят универсальный характер, другие – локальные но все они подлежат обязательному усвоению. Под процедурой мы понимаем серию простых дополнительных транзакций, осуществляемых взрослым, которые направлены на взаимодействие с реальностью. Ритуал – это шаблонная серия простых дополнительных транзакций, которые запрограммированы обществом. Второстепенные детали неформального ритуала, например, такого как приветствие и прощание, в значительной степени определяются местными традициями, но основа этих ритуалов всегда одна и та же. Формальный же ритуал, вроде римско-католической мессы, оставляет куда меньше возможностей для выбора. Форма ритуала родителя задается традицией. Более свежие родительские веяния могут иметь похожий, но менее стойкий эффект. Некоторые ритуалы, представляющие большой исторический и антропологический интерес, имеют две фазы развития. один Транзакции осуществляются под жестким контролем родителя. 2. Родитель позволяет ребенку более или менее свободно проявлять себя в ходе транзакции, что в результате приводит к оргии. Изначально многие формальные ритуалы были контаминированными, но все же достаточно действенными процедурами. Однако с течением времени и под влиянием обстоятельств они утратили свою процедурную значимость, оставаясь полезными в качестве актов веры. Трансактный анализ рассматривает их как попытки искупить вину или получить вознаграждение, которое находятся в соответствии с традиционными требованиями родителя. Такие ритуалы предлагают безопасный, умиротворяющий, отвращающий беду и часто приятный способ времяпрепровождения. Но в качестве введения в анализ игр будет полезнее разобрать неформальные ритуалы. Наиболее показательный пример – Американский ритуал приветствия 1А Привет, доброе утро 1Б Привет, доброе утро 2А Хорошая погода, правда? Как у вас дела? 2Б Да, ну кажется, дело идет к дождю Неплохо, а у вас? 3А Ну что ж, удачи, все в порядке 3Б Еще увидимся 4А «До свидания!» 4Б. «До свидания!» Ясно, что в данном случае не стоит цель сообщить какую-то информацию. Эти фразы, наоборот, пресекают любой обмен информацией. Возможно, мистер А готов часами рассказывать о себе мистеру Б, с которым он лишь едва знаком, но последний не собирается выслушивать словесные излияния своего знакомого. Наиболее адекватным названием для данной серии транзакций будет ритуал из восьми поглаживаний. Если бы А и Б куда-то торопились, они могли бы вообще ограничиться двумя поглаживаниями типа «Привет! Привет!». Если бы они были восточными монархами, их приветствие состояло бы из пары сотен поглаживаний. Только затем они приступили бы к делу. Между тем, употребляя жаргон трансактного анализа, А и Б на какое-то время – Уберегли свой спиной мозг от сморщивания, так что все должны быть довольны. В основе описанного ритуала лежит точный интуитивный подсчет, произведенный обоими его участниками. На данном этапе своего знакомства они рассчитали, что каждый из них должен отвешивать другому ровно четыре поглаживания за встречу, причем не чаще, чем один раз в день. Если через полчаса они вновь случайно повстречаются, и у мистера Б не будет никаких дел к мистеру А, он просто пройдет мимо, слегка кивнет ему головой или самое большее небрежно бросит ему привет. Эти подсчеты производятся не только для коротких промежутков времени, но и для долгих длиной в несколько месяцев. Давайте сейчас представим себе мистера В и мистера Г, которые видятся в среднем раз в день и дают друг другу при встрече по одному поглаживанию. Привет, привет, и идут по своим делам. Мистер В на месяц уезжает в отпуск. На следующий день после выхода на работу он, как обычно, встречает мистера Г. Если в этой ситуации мистер Г ограничится, как и всегда, одним поглаживанием, мистер В обидится и его... Спиной мозг слегка сморщится. Произведя необходимые расчеты, мистер В и мистер Г жалуют друг другу порядка 30 поглаживаний. Они могут быть ужаты до нескольких трансакций, обладающих наибольшей выразительностью. Речь мистера Г будет выглядеть примерно так. Каждый пункт по шкале интенсивности или выгоды соответствует одному поглаживанию. 1Г. «Привет!» один пункт 2 Г. давно не виделись два пункта 3 Г. о в самом деле и куда вы ездили пять пунктов 4 Г. надо же как интересно наверное прекрасно отдохнули семь пунктов 5 г вы хорошо выглядите 4 пункта отдыхали всей семьей 4 пункта 6 г рад был снова вас увидеть четыре пункта Семь Г, до свидания, один пункт. Итого мистер Г набрал двадцать восемь пунктов. Им обоим известно, что на следующий день ему будут возвращены недополученные сегодня поглаживания, и статус-кво восстановится. В общем, никто не останется в накладе. А через два дня мистер В и мистер Г вернутся к прежнему ритуалу из двух поглаживаний. Но теперь они знают друг друга лучше, то есть... Например, каждый знает, что другой заслуживает доверия, а это может пригодиться, если они встретятся на какой-нибудь вечеринке. Стоит разобрать и обратную ситуацию. Мистер Д и Мистер Е установили ритуал типа «Привет, привет». Но в один прекрасный день Мистер Д, вместо того, чтобы, поздоровавшись, пройти мимо, вдруг остановится и спросит «Как у вас дела?». Разговор продолжится следующим образом. 1Д «Привет». «Один Е». «Привет». «Два Д». «Как дела?» «Два Е». «Недоумевая». «Хорошо, а у вас?» «Три Д». «Все отлично, хорошая погода, правда?» «Три Е» озабочена. «Да, но, кажется, дело идет к дождю». «Четыре Д». «Рад был снова вас увидеть». «Четыре Е». «Я тоже. Прошу прощения, я должен успеть в библиотеку до того, как она закроется. До свидания». «Пять Д». Всего хорошего. Мистер Е спешит продолжить свой путь. В голове у него рождаются такие вопросы. Что это с ним вдруг случилось? Он что, устроился на работу страховым агентом? В терминах трансактного анализа это звучит так. Он должен мне всего-навсего одно поглаживание. Почему он дал мне целых пять? А вот еще более простой пример, который показывает деловую трансактную природу подобных ритуалов. «Мистер К. приветствует мистера М., а тот без единого слова проходит мимо». реакции мистера К. будет «Что это с ним?» или «Я дал ему поглаживание, а он мне в ответ ничего». Если мистер М. станет вести себя так со всеми, о нем поползут разные слухи. В пограничных случаях бывает нелегко провести четкое различие между процедурой и ритуалом. Профанам свойственно именовать процедуры ритуалами, тогда как на самом деле за каждой транзакцией может стоять реальный живой опыт, но не специалист не способен понять этого из-за отсутствия знаний. Профессионалы же, в свою очередь, часто рационализируют элементы, носящие ритуалистский характер, от которых их процедуры до конца не свободны. Они ставят профанов на место, указывая на отсутствие у тех необходимого опыта. И одним из способов борьбы профессионалов, традиционалистов с введением новых, вполне адекватных процедур, будет высмеивание их как ритуалов. Поэтому жизнь новаторов, таких как Семельвейс, никогда не была легкой. Ритуалы, как и процедуры, стереотипны. Это их общая и главная черта. На основе первой транзакции можно предсказать весь ход беседы, которая будет протекать в соответствии с установленными правилами. Для опытного наблюдателя итог такой беседы очевиден. Он ошибется только в том случае, если в процессе разговора произойдет нечто непредвиденное. Разница между ними заключается в природе предзаданности. Процедуры программируются взрослым, а ритуалы – родителям. Люди, которым не нравится участвовать в ритуалах или которые с ними просто незнакомы, предпочитают заменять их процедурами – Таких, к примеру, можно найти среди тех, кто помогает хозяйке вечеринки готовить или разносить еду и напитки гостям. Время-препровождение могут иметь место в различных по сложности социальных ситуациях. Различаются они и по критерию времени. Следовательно, сложность время-препровождение варьируется. Однако, если мы используем в качестве единицы социального взаимодействия транзакцию, то можем выделить из всей ситуации небольшой фрагмент, который назовем простым, времяпрепровождением. Определим его как последовательность полуритуальных простых дополнительных трансакций, которые имеют одно и то же предметное поле и чьей главной целью является структурирование времени. Начало и конец интервала зачастую обозначены процедурами или ритуалами. Подобные трансакции запрограммированы таким образом, чтобы на протяжении интервала каждая из сторон получила максимальную пользу. Чем лучше индивиду удастся к ним приспособиться, тем большую выгоду он из них извлечет. Время препровождения характерны для вечеринок и для ситуаций, когда вы ждете начала официального мероприятия, и вам нечем себя занять. Периоды ожидания мероприятия имеют ту же структуру, что и вечеринки. Время препровождения могут принимать форму легкой беседы или становиться более серьезными, когда участники разговора говорят аргументированно. Большая коктейльная вечеринка часто играет роль своеобразной галереи, в которой выставлены на всеобщее обозрение самые разнообразные виды времяпрепровождений. В одном углу комнаты несколько человек играют в родительский комитет. Другой угол служит площадкой для игры в психиатрию. В третьем собравшись играют в «А были ли вы?» или в Что произошло?» В четвертом в «Дженерал Моторс» и, наконец, буфет зарезервирован для женщин, увлеченных игрой в кухню или гардероб. Ход этой вечеринки может быть аналогичным ходу десятка других, устроенных в то же самое время и в том же самом квартале, разве что имена участников будут слегка отличаться. На вечеринках, проходящих в квартале по соседству, где живут люди из другой социальной прослойки, выбор времяпрепровождения будет несколько иным. время можно классифицировать по различным признакам. Внешние признаки будут социологическими – пол, возраст, семейное положение, доход, культурные и расовые особенности. «Дженерал моторс» – обсуждение автомобилей, и «кто победил» – спорт – Типичный мужской разговор. Бакалейная, кухня или гардероб – женский разговор. Как мне удалось заработать доллар – вид времяпрепровождения подростков, тогда как взрослые отдают предпочтение бухгалтерскому балансу. Перечислим еще несколько видов времяпрепровождения из той же серии, которые являются разновидностями светского разговора, как сделать ту или иную вещь. Об этом часто разговаривают во время коротких авиаперелетов. Сколько это стоит, излюбленная тема для бесед в барах для нижнего среднего класса? А были ли вы вместе с которым у вопрошающего связаны особые воспоминания? В это играют умудренные опытом представители среднего класса, например, продавцы. А вы знаете то-то и то-то для одиноких? Что случилось? Со старым добрым Джо. Об этом часто заводят речь те, кто ведет успешный бизнес или, наоборот, потерпел крах. На следующее утро было такое похмелье и мартини, я знаю способ получше, типичные для определенного типа амбициозных молодых людей. Структурно-транзактная классификация носит более личный характер, например, В родительский комитет можно играть на трех уровнях. На уровне «ребенок-ребенок» он примет форму «Как ты справляешься со своими упрямыми родителями». На уровне «взрослый-взрослый» эта игра сохраняет свое оригинальное название. Она пользуется популярностью среди молодых мам, прочитавших много книжек по уходу за детьми. Люди постарше предпочитают играть в малолетних преступников, представляющих собой родительскую, весьма догматичную форму данного времяпрепровождения. Некоторые семейные пары любят играть в «дорогой», «скажи им», где жена занимает позицию родителя, а ее супруг оказывается в роли не по годам развитого ребенка. «Мам, смотри, только руками не трогай». Похожее времяпрепровождение на уровне «ребенок-родитель», которое подходит для людей любого возраста. Иногда его переделывают в «Парни, вы только посмотрите!» Помимо структурирования времени и обеспечения участников общения необходимым числом поглаживаний, времяпрепровождение также представляют собой процесс социального отбора. В ходе разговора ребенок каждого из присутствующих внимательно оценивает потенциальные возможности своих партнеров по времяпрепровождению. По окончании вечеринки каждый приглашенный составит список игроков, которых он хотел бы увидеть снова. Те, кто не войдет в список, не будут представлять для него какой-либо ценности, пусть даже они показали себя приятными и умными собеседниками. Выбор обычно падает на тех, кто кажется наиболее подходящей кандидатурой для таких сложных отношений, как, например, игры. Система отбора, проработанная до мельчайшей деталей, является в основном неосознаваемой и лежит в области интуиции. В особых случаях взрослый в процессе отбора берет инициативу на себя. Это прекрасно видно на примере продавца страховых полисов, который скурпулезно осваивает правила игры во времяпрепровождение. Взрослый пытается обнаружить потенциальных покупателей, и если ему это удается, то на следующей вечеринке продавец старается познакомиться с ними поближе. В данном случае не имеет значения, являются ли они подходящими кандидатурами для его любимых игр. Важно ли что сколько денег они готовы ему заплатить. То есть в процессе отбора на первый план выходят, в общем-то, второстепенные факторы. Еще одна черта времяпрепровождений – их исключительность. Например, мужской разговор и женский разговор никогда не смешиваются. Те, кто играет в А были ли вы, не обрадуются, если какой-нибудь незваный гость попросит их поиграть в «Сколько стоит авокадо?» или в «На следующее утро?» Время препровождения позволяют нам заводить новые знакомства, которые могут перерасти в дружбу. Компания подруг, которые каждое утро за чашкой кофе играют «В мой муж негодяй» окажет весьма холодный прием новой соседки, которая захочет переключить их на игру, «Я на солнышке лежу». Если они любят обсуждать, какие же их мужья все-таки подлецы, то появление новенькой, которая будет расхваливать своего супруга, внесет смятение в их ряды. Они наверняка постараются быстрее от нее отделаться. Если на коктейльной вечеринке кто-то хочет перейти из одного угла в другой, он должен либо присоединиться к тому времяпрепровождению, которое там в ходу, либо попытаться незаметно перенаправить ход беседы в другое русло. Хозяйка, поднаторевшая в организации вечеринок, знает, какая программа будет оптимальной в данной ситуации. Мы просто играем в родительский комитет. Что вы об этом думаете? Или «Девочки, идите сюда, вам еще не надоело играть в гардероб?» «Знакомьтесь, это мистер н писатель, политик, хирург. Я уверена он с удовольствием поиграл бы в «Мам, смотри, только руками не трогай». Неправда ли, мистер Н? Время припровождения приносит такие выгоды, как подтверждение роли и упрочение позиции. Роль, похожа на то, что Юнг называл персоной, хотя она менее меркантильна, нежели последняя, и глубже укоренена в фантазиях индивида. Так в проективном Родительском комитете один игрок может взять на себя роль строгого родителя, другой будет образцовым родителем, третий – снисходительным, а четвертый – стремящимся помочь. Все четверо находятся в эго-состоянии родителя, но проявляют себя по-разному. Если чья-то роль не вызовет возражений, или если возражения сделают ее еще более убедительной, или же, в конце концов, если индивиду достоится за нее поглаживаний, то она таким образом получит подтверждение. Подтверждение роли способствует упрочению позиции индивида, что составляет экзистенциальную выгоду, извлекаемую из времяпрепровождения Позиция – это простое, Предикативное утверждение, которое оказывает влияние на все транзакции индивида. Она также определяет его судьбу и, нередко, судьбу его потомков. Позиция может быть более или менее категоричной. Вот типичные позиции, которые могут занимать игроки в родительский комитет. «Все дети плохие. Все остальные дети плохие. Все дети печальные. Все дети подвергаются плохому обращению». Эти позиции присущи строгому, образцовому, снисходительному и стремящемуся помочь родителям соответственно. Позиция определяется в первую очередь по отношению индивида к той или иной вещи, которая следует из данной позиции. Такое отношение лежит в основе транзакций, составляющих роль индивида. Как ни странно, индивид занимает определенную позицию очень рано, в возрасте одного-двух лет, На протяжении следующих 5-6 лет его позиция закрепляется. Понятно, что в таком возрасте ребенок еще не обладает достаточным опытом для того, чтобы самостоятельно выносить подобные суждения. Позиция индивида красноречиво свидетельствует о том, какое у него было детство. Если не произойдет ничего неординарного, остаток жизни он проведет, пытаясь упрочить свою позицию и обучаясь правильному поведению в ситуациях, которые представляют для него угрозу. Человек будет либо избегать попадания в такие ситуации, либо попытается нейтрализовать их опасные элементы, либо научиться ими манипулировать, чтобы превратить из угрозы в подтверждение его взглядов. Одна из причин, по которым времяпрепровождение столь шаблонное, заключается в стереотипности их целей. Но польза, которую они приносят, объясняет, почему люди так охотно в них играют. Если позиция партнеров по времяпрепровождению интересна и конструктивна, то игра доставит участникам немало удовольствия. Времяпрепровождение не всегда легко отличить от деятельности, тем более что возможны разного рода комбинации. Многие банальные времяпрепровождения, например, General Motors, состоят из того, что психологи называют «обменом предложениями с несколькими возможными концовками». А. Мне нравится «Форт Шевроле Плимут» больше, чем «Форт Шевроле Плимут», потому что... Б. О, понятно. А я бы скорее купил «Форт Шевроле Плимут», чем «Форт Шевроле Плимут», потому что... Также очевидно, что подобные стереотипные высказывания могут содержать в том числе и полезную информацию. Упомянем еще несколько распространенных времяпрепровождений. «Я тоже» – часто является разновидностью. «Разве это не ужасно? Почему бы тебе не…» – тоже не сделать что-нибудь по дому. Любимое занятие домохозяек, которых не привлекает идеал эмансипированной женщины. «Тогда мы…» – времяпрепровождение на уровне «ребенок-ребенок». «Давай-ка поищем, чем заняться…» удел малолетних преступников или хобби взрослых, которые любят делать всякие пакости».